С утра собрал курсантов и ошарашил приятной новостью. «Ну что, ребятки, пришло время показать, чему вы научились. Теперь вы две команды, условно левая и правая, в зависимости от того, кто где сидит. Каждая команда получает в свое распоряжение отдельную комнату с двумя компьютерами». Глаза у мужиков загорелись. «Наконец-то! Наконец-то практика!» Задача номер раз. Необходимо настроить сервер и рабочую станцию. На сервере – файловый доступ, почта, база данных, веб. На рабочей станции – взаимодействие с ресурсами сервера. Защищено все должно быть так, чтобы не влезли, но еще можно было работать. Ограничений по составу софта никаких. Доступ в интернет полный со всех компов. Времени – двое суток. А задача номер два, видимо, – взлом сети другой команды? Молодец, угадал. «На это у вас будет тоже двое суток». «Вопросы?» «А можно будет у вас консультироваться?» «Можно. По общим вопросам, не относящимся к теме задания. Как сделать и чем лучше пользоваться, решайте сами. У вас вся мудрость человечества под рукой. Только запрос в браузере набрать. Текущее руководство осуществляет лейтенант Антиповский». Дверь скрипнула. На пороге стоял Журавлев. «Влад, там к вам пришли из радиоцентра». «Спасибо, сейчас буду». Повернулся к курсантам. «Ну что, парни? Время пошло. Зайду вас проведать завтра утром». И отправился следом за порученцем. Серега-связист пришел не один. Его спутник был пониже, поплотнее, но с такими же изящными руками пианиста. Оба с порога поблагодарили за добытую документацию. «Бросьте, моих заслуг в этом почти нет. Нашел, где купить и купил, причем за ваш счет». Мы сами пытались искать, но посмотрели алгоритмы. Да, с перестройкой частот разобрались. Она завязана на точное время. А так как спутников нет, то и перестройка работает так себе. Молодцы. Офицеры переглянулись. Они хорошо поработали и явно хотели меня удивить. Жаль, что не получилось. Теперь осталось разобраться с шифрованием. Сами хотите помучиться или сказать ответ? Подсказка: спутников так и нет. «Неужели и там тоже?» «Да, алгоритм генерации сеансовых ключей отрубается и используется неизменный ключ из шифроблока». «Который?» «Который вычисляется по набору использованных частот». Серега-связист рванулся было бежать и расшифровывать, но его более спокойный коллега удержал лейтенанта за ремень. «Я тут прикинул. Там, за ленточкой, включаем в нужном месте подавитель сигнала GPS», И запросто слушаем переговоры владельцев таких вот раций. Не получится. Я вчера полистал переписку разработчиков с Пентагоном. Был вал рекламации на плохую работу раций в условиях сильных помех. И в середине 2005 года алгоритм поменяли на более стойкий. Но те станции, что попали сюда из-за ленточки раньше, действительно защищают коммуникации только от честных людей. Отправил окрыленных связистов работать. Молодцы, мужики, как есть молодцы. Думаю, они прекрасно разобрались бы самостоятельно. Разве что на пару дней позже. Великая вещь, родная документация. Я, получается, в этот раз сам почти ничего не делал, только организовывал и платил. Интересный опыт. Вышел на улицу, а там мои архаровцы в курилке толпятся. Перерыв у будущих хакеров. Подошел узнать, как продвигается работа. Оказалось, продвигается – «Все уже придумано и делается. Только очень уж медленный здесь интернет-канал». «Интересно, есть в природе компьютерщики, которым хватает скорости интернета?» Затеялся было идти обедать, но начали вопросы задавать. Началось с осторожных попыток все же получить рекомендации к выполнению задания, а потом скатилось до обычной болтовни. И раздалось ожидаемое... «Влад, а расскажите какой-нибудь интересный случай из вашей практики?» «Эх, сейчас бы про сегодняшний успешный взлом радиостанции рассказать, где я почти не принимал участия, Но нельзя. Не педагогично. Ладно, придется ворошить былое». Однажды нам с коллегой поручили вытащить кое-какую информацию из одного банка. В банке информатизацией заправлял товарищ, помешанный на безопасности, и вломиться туда привычными методами не получилось. Стали искать обходные пути. «Все как всегда». Собираем как можно больше данных о пациенте. Правильный анамнез, правильный диагноз и правильное лечение. Касторкой? Когда как? Так вот, в числе прочего выяснили, что автоматизированная система в том банке использовалась отечественная, Супербанк от компании Суперсофт. Скромные такие названия, да? И выдуманные. Нет ни такого производителя, ни такого софта. Но контора известная и система известная. Многие банки ее используют. Мы тут же начали копать в том направлении. Искали уязвимости? Если честно, то просто гребли все, что подвернется. Плана тогда никакого не было. И вдруг на одном из программистских форумов натыкаюсь на сообщение. Молодой парнишка, только после института, собирается на собеседование в этот суперсофт. Спрашивает совета, про что рассказывать, про что нет. какие достижения светить и как понравится работодателю. А мы к тому моменту уже активно разбирались с технологиями, которые использованы в Супербанке и были, что называется, в теме. Насоветовали книжек, ресурсов с информацией, насыпали кучу примеров кода. Посоветовали собрать какое-нибудь яркое приложение-демку, записать ее с собой на флешку и показать у потенциального работодателя. Даже прислали образ флешки, на котором было все необходимое. «А, флешка! Понятно». Ребята довольно заулыбались. Все, кроме одного. Тот смотрел на меня как-то странно и выглядел расстроенным. Дальше понятно. Через день подсаженный на флешку вирус сообщил, что он успешно внедрился во внутреннюю сеть конторы и готов работать. Через него мы влезли на почтовый сервер службы поддержки Суперсофта, изучили переписку с нужным нам банком. Узнали, что скоро будет очередное обновление банковского софта. Изменения в базе данных они проводили незатейливо. Клиентам высылался набор скриптов, те их не глядя выполняли и протоколы работы отправляли обратно производителю. Дальше рассказывать. «Вы добавили в скрипты производителя нужные вам запросы, а потом изучили протокол?» «Ну да». Правда, предварительно перенастроили почту таким образом, чтобы все письма между банком и службой поддержки проходили через нас. Так что никто ничего не заподозрил. Мы потом аккуратно все восстановили и затерли следы. А что с тем пареньком, что ходил наниматься? Он потом отписался на форуме. Его взяли на хорошие деньги, благодарил. Вот только через месяц вирус обнаружили, меня с треском уволили и завели уголовное дело, и пришлось бежать сюда. Грустный паренек побледнел и с ненавистью смотрел на меня. «Извини, приятель, сам виноват. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. У тебя что, своих мозгов не хватило бы информацию найти? И по самой конторе, и по используемым технологиям, и по подготовке к интервью? Потратил пару дней, только лучше разобрался бы. Но хотелось, чтобы кто-то другой разжевал и в рот положил. И кто теперь виноват, что во рту не только еда?» «Вроде все правильно говорю, а все равно противно». Парень еще посверкал глазами, вздохнул и сказал уже почти спокойным голосом. «Взлом ваш, кстати, так и не обнаружили, только сам вирус. Все твердили о подготовке преступления». «Тогда и дело против тебя возбудить не смогли бы, но подхватил вирус, бывает. Устроили обыск дома, а там хватало на статью о компьютерных преступлениях, и не на одну». «Ну и кто сам себе злобный Буратино?» Ответ незадачливого хакера потонул в хохоте остальных курсантов. Повеселились, пора и делом заняться. Снова написал жене, снова без ответа. По скайпу тоже связи нет, ни на телефон, ни на компьютер. Что-то мне это нравится все меньше и меньше. Отправил новое письмо Хлое, чтобы активнее занималась поисками. Ей это ничего не стоит по большому счету, а вот кого-то другого подключать. И для полиции, и для частных детективов очень забавной покажется моя просьба найти жену, присланная по электронной почте. Хотя если Хлоя не поможет, придется именно так и поступить. А Хлоя, похоже, не поможет. Пришла отбойка от почтового сервера. Нет такого адреса. Что за чушь? Не может такого быть. Еще раз все проверил. Нет, не ошибка. Однако адрес, с которым я всегда связывался, перестал отвечать. А это очень печально. Прямого выхода на папашу Виндмела у меня нет, только через дочку. Даже претензию моему нынешнему работодателю не послать. Утром, еще по темноте, меня разбудил Авдеев. Попросил помочь найти тело Букина. Разведуправление решило изучить предгорье поподробнее и посылало туда вертолет. Как обычно, предупредить с вечера забыли или не предупредили сознательно. Похоже, здесь такая хитрая военная методика хранения тайн. Не знаешь – не проболтаешься. А к внезапным командировкам офицерам не привыкать. Капитан приволок с собой баул со снаряжением и категорически потребовал от меня переодеться в форму. Я честно пытался спорить, но не преуспел. И из гостиницы вышел уже в пятнистом камуфляже, разве что оторвал слепучек погончик с четырьмя капитанскими звездами. Вот потеха была бы встретить сейчас кого-нибудь из знакомых орденцев. Одни посмеются, другие, сплюнув, скажут, что всегда считали меня шпионом. А третьи молча схватятся за оружие, и таких будет немало. Утешает только то, что мы ехали по закрытой территории, без лишних глаз и ушей. Хочется в это верить, по крайней мере. На аэродроме погрузились в трудягу Ми-8. И сам борт, и летчики были другие, не те, что привезли меня сюда». Честно напялил бронежилет и каску, получил АК-103 с десятком магазинов, сунул в кобуру грача. И рюкзак с парой пудов вещей первой необходимости мне тоже полагался. Разведчики, они налегке не ходят, только навьюченные и только бегом. Определенный резон в таком маскараде был. Случись воевать, первым делом враги будут выбивать тех, кто выглядит необычно. Или стараться взять в плен, что тоже оптимизма не внушает. Возразил Авдееву, что все равно в этой стае волкодавов буду выглядеть болонкой, особенно когда дойдет добегать не по горам. Физподготовка не та. Кончилось тем, что часть моих патронов переехала в рюкзаки других бойцов. Рюкзак сильно легче не стал, а вот смотреть на меня начали как на обузу. Ничего, переживу. Мне не стыдно признать, что кто-то сильнее. Мы себя в другом покажем. Да заправились в Алабаме и пошли вдоль дороги на восток. Капитан развернул карту, совсем новенькую, хрустящую свежей бумагой. Район предгорий был приведен в соответствии с бандитской схемой. Дороги, укрытия, родники... Молодцы, ребята, времени зря не теряют. «Мы сейчас попробуем пройти твой маршрут от конца к началу. Вот тут свернем с дороги и двинем над ущельем. Здесь и здесь повернем. Правильно?» «Правильно». «Единственная проблема, вот этот участок я шел ночью, так что сориентироваться смогу вряд ли. Но само место, куда нас принесло, запомнил хорошо. Там такое плато необычное». Путь, который у меня занял два дня, мы пролетели минут за сорок. Я узнал место перестрелки и бандитский наблюдательный пункт. Людей заметно не было, но дымок над горой поднимался. И еще антенну увидел на скале. Вертолет сбавил скорость, Авдеев позвал меня в кабину. Я уселся на скамейку бортмеханика, надел наушники с микрофоном и взялся показывать дорогу. Пейзаж, открывающийся с застекленного балкона, здорово отличался от вида снизу. Пару раз я просил посмотреть назад, и пилоты послушно виражили над ущельем. Место, где я вышел на тропу, удалось узнать только со второго раза. Пришлось даже километров пять возвращаться обратно. Но узнал. А дальше было уже проще. И вот потихоньку мы добрались до плато, на которое меня выкинуло из портала. Вертолет завис на месте. Летчики пощелкали тумблерами, сделали полный оборот по курсу и довольно засмеялись, показывая пальцами куда-то вниз и вправо, после чего принялись аккуратно мастить борт на каменную площадку. Это что сейчас было? Вараны шуганули. В горах этих тварей полно. А сейчас, по зиме, они особенно агрессивны. Яйца кладут и все такое. Одна радость: боятся излучения от локатора, так что перед посадкой достаточно СВЧ включить и вокруг лучом дунуть. Полдня ни одна зубастая сволочь и близко не подойдет. Слушайте, а вроде бы и нами восемь локатор не ставили? Пилоты хором хмыкнули. На наших бортах многое из того, что за ленточкой штатно не ставят. Это же спецзаказ, считай. Покупали борта с хранения, капремонт до оборудования и сюда. Вертолет коснулся колесами скалы, и тут же в проем двери посыпались бойцы. Разбежались по сторонам, присели за валунами и скальниками. Я вернулся в салон за автоматом. «А рюкзак? Тебе мало пеших походов с одним пистолетом и десятком патронов?» Авдеев был прав, хотя признавать его правоту мне не хотелось. Повздыхал, накинул лямки, застегнул пояс, отрегулировал. «А ничего так, удобно». Опять-таки есть надежда, что пешие походы мне сегодня не грозят. И борт механик умница. Тем временем лесенку на порог повесил. Не придется моей старой тушке вниз скакать и наверх карабкаться. Пойду по ступенькам, как белый человек. Ватника на Букинской временной могиле не оказалось. Он валялся в стороне, довольно далеко. Весь порванный и как будто пожеванный. И на месте нашего падения крови не видно. Или дождем смыло, или варан пополдничал. Странно, что не напал тогда сразу, пока я валялся без сознания. Повезло. Или ящер в тот момент обходил свои дальние владения, или работы телепортационного канала испугался. Тоже излучение, причем не самое слабое. Зато потом Варан потрудился. Пожевал ватник, а дальше взялся разрывать могилу капитана. По счастью, щель в земле была узкая, камней я туда закатил больших, и они встали там в распор. Были бы инструменты, руки и мозг побольше грецкого ореха, глядишь, справился бы ящер, а так только когти затупил. Бойцы, надо сказать, не возмущались, хотя работа им досталась адово. С помощью лопаты, кирки, лома и переносной лебедки управились меньше, чем за час. Упаковали тело несчастного капитана в специальный черный мешок, а мешок в специальный ящик. Засыпали раскопанную ими яму и пошли грузиться». «Куда мы теперь? В ППД?» «Не сразу. Сначала дело сделаем. Важное». Авдеев с лейтенантом, который командовал бойцами, отправились к пилотам. Кое-как они влезли вчетвером в условно трехместную кабину. Вертолет довольно долго кружил над ущельем, то поднимаясь повыше, то снижаясь к самым скалам. Потом они, видимо, пришли к согласию и высадили четверых бойцов с тремя тяжелыми ящиками, после чего поднялись снова». Крутились по окрестностям, не теряя бойцов из виду и поглядывая по сторонам. Через полчаса снова подсели и забрали их, чумазых, тяжело дышащих, но очень довольных. Вертолет отлетел на пару километров и завис. Один из бойцов достал из рюкзака очередную непонятную хреновину цвета хаки, откинул защитные колпачки и нажал на две кнопки одновременно. Не сказать, чтобы так уж громко грохнуло. Не сказать, чтобы вертолет сильно тряхнуло, и даже пыли внизу поднялось немного. Только склон ущелья вдруг сдвинулся и поехал вниз, после чего появилась и пыль, и тяжелый и низкий гул. Потом все повторилось в другом ущелье, и в третьем. Как объяснил Авдеев, с пешеходными иконными тропами ничего поделать нельзя, а вот закрыть дорогу машинам можно и нужно. Захотят ездить по делам, добро пожаловать в угол». Там хорошая дорога. А дорогу контролирует мощный опорный пункт, который не пропускает всякую бандитствующую сволочь и наркотрафикантов. Подал голос боец за рацией. Говорит, сейчас в эфире просто садом и Гоморра. Уголовно ориентированные любители горных дорог приняли случившееся за землетрясение и очень переживают по этому поводу. Причем одни такие страдальцы где-то совсем близко, судя по мощности сигнала. Вертолет тем временем нырнул в очередное ущелье. Мельтешение каменных стен справа и слева быстро приелось, и я успел даже задремать, вот только пробуждение оказалось малоприятным. Рывок в бок, практически свободное падение, рывок вверх. Хорошо, что не забыл пристегнуться. Крики. Летающие по салону предметы, от пыли до чьего-то рюкзака. Снова крики. «Видели, откуда он по нам отработал?» «На одиннадцать часов из-за Белого утеса!» Меня снова вдавило в сиденье В иллюминаторах замелькали скалы. Вертолет рванулся вверх, разгоняясь. Мелькнула закрывающая обзор каменная гряда. Распахнулась панорама гор. Борт рывком опустил нос. Раздалось шипение. Вертолет тряхнуло. В салоне кисло запахло сгоревшим порохом. «Нурсы сошли!» Неуправляемые реактивные снаряды. Летчики перевалились в глубокий крен и понеслись вдоль склона вниз. Разноцветные скалы мелькали совсем рядом. Опять вдавило в сиденье. Короткая пауза, шипение уходящих на цель реактивных снарядов, снова рывок и невесомость. Наверняка бы обтошнился, но страхом сдавило пищевод. И снова перегрузка, снова проносящиеся совсем рядом скалы, грохот пулемета. Бой прекратился так же внезапно, как и начался. Когда и немного пришел в себя, земля была уже далеко внизу, а вертолет летел ровно, больше не пытаясь взбить коктейль из пассажиров и груза. Так и не нашедший дорогу наружу завтрак ворочался в желудке, но покинуть его не стремился. «И что это сейчас было?» «Наткнулись на караван, такой здоровенный, что у них даже оказалось собственное ПВО». И не самая плохая, судя по тому, как лету нам пришлось вертеться. Но и не очень хорошая, раз мы до сих пор живы. И чем кончилось? Я, честно говоря, ни хрена не понял. Честно? Нам дали хорошего пинка. Мы растеряли боезапас в белый свет и смотались. Эту колонну штурмовать два десятка крокодилов нужно. Прозвище советского боевого вертолета Ми-24. Хорошо, хоть без потерь. «Сейчас вызовем подмогу, да домой почапаем». Авдеев нагнулся и сунул палец в дыру в полу, оценил направление и нашел выходное отверстие пули. Точно между нами. Повезло. Когда мы приземлились в ППД, на стоянке аэродрома было пустовато. Похоже, про два десятка крокодилов для штурмовки колонны капитан не шутил. На завтра зашел к моим курсантам. Обе команды отрапортовали, что настроили свои учебные сети и ждут не дождутся, когда поступит команда взламывать соперника. Одни поставили полный набор от Microsoft, накатили последние патчи и сервис-паки и были уверены в своей неуязвимости. Другие установили какой-то экзотический Unix. Я даже названия такого не слышал, но говорят, что очень защищенный. Настроили они его как смогли, но в принципе все необходимое по заданию присутствовало. И даже худо-бедно работала. Хотя мой приятель Димка наверняка плевался бы от такой конфигурации. В целом, первую часть задания можно было считать выполненной на твердый зачет. Пора было переходить к взаимному взлому. Я скомандовал начинать и отправился по своим делам, чтобы не отвлекать курсантов от незримого боя. Наконец-то! В почтовом ящике письмо от жены. Вот только текст совсем не радует. «Устала ждать. Если не появишься в ближайшее время, отправлюсь к тебе сама. Лили». «От кого другого услышать такое, только посмеялся бы? А Лильке я верю». «Это если в темяше что-то в свою упрямую гальскую башку, сделает обязательно». Отправился к Петрову. И просил, и ругался, и ногами топал. Бесполезно. «Не в его компетенции управление единственными оставшимися местными воротами». И когда от руководства придет приказ перенастроить их на движение в обратную сторону, он тоже не в курсе. Единственное, что подполковник пообещал, сообщить о возможном транспорте в сторону орденских территорий, благо погода вроде бы налаживается. Я поблагодарил и вышел из кабинета. Опять в интернет. И теперь письмо моему бывшему начальнику Марлоу. Хотят ли орденцы моей крови или можно вернуться на остров Ордена? «И если вернусь, можно ли будет воспользоваться их обратными воротами?» Пока ждал ответа, настрочил очередное письмо жене, мол, «Не суетись, жди, скоро вернусь. Люблю, целую, обнимаю». Долго подбирал самые проникновенные слова. Вроде получилось. Отправил. Тем временем пришел ответ от Марлоу. «В официальных розыскных списках меня нет. Если какая-то орденская служба хочет от меня взаимности, но при этом в розыск не объявляет, это ее проблемы, не мои, так что можно возвращаться. За длительное отсутствие на рабочем месте он должен бы меня уволить, но готов ограничиться штрафом. Обратные ворота на острове никуда не делись и работают. Остальное можно обсудить на месте. В хорошую погоду летает регулярный борт между Порто-Франко и островом. Он добавит меня в список допущенных пассажиров. Я поблагодарил и отключился. Вот за что я ценю своего бывшего начальника, так это за последовательность. Ему нужно, чтобы его любимая фабрика по добыванию финансовых секретов работала бесперебойно, но квалифицированных специалистов на эту тему на Новой Земле очень мало, поэтому он прощает нам многие вольности. Но чтобы не слишком наглели, за особо выдающиеся закидоны безжалостно штрафуют. После столовой меня снова поймали беспощадные курсанты. Но изобретали столько неприятных сюрпризов соперникам, что теперь гордились своими затеями – Пришлось идти с ними и до вечера наблюдать за киберборьбой двух команд. Ну что можно сказать, и те молодцы, и эти. Одни долго ломились в свежепропатченную винду и нашли такую уязвимость, про которую Microsoft уже сообщили, но те заплатку от нее еще не выпустили. Сами при этом установили вроде бы защищенную версию Unixа, но прикладной софт поставили самый обычный, старый и дырявый, с предсказуемым результатом. Так что я объявил ничью. Всех назвал молодцами и посоветовал больше и внимательнее читать документацию, новости по IT-безопасности и информацию производителей. Собрался было уходить, но мои разошедшиеся ученики попросили подождать минутку. И пригласили на мероприятие, которое состоится сегодня вечером у них в общаге по поводу официального начала вожделенной хакерской деятельности. Не обижать же. Почесал затылок и согласился. Удобно, что не надо домой далеко добираться. Всего дороги, по коридору пройти и на два этажа спуститься. Я в той же общаге живу». Проверил за ленточную почту. Нет ничего ни от жены, ни от Хлои. Зато из орденской почты письмо от Кристиана, патрульного. Мы с ним на острове Ордена в один тир ходили. «Привет, Влад. Меня перевели на базу Северная Америка. Скучаю по старым друзьям. И вдруг мне говорят, что видели вчера твою Лили. Если ты сам тоже здесь, забеги». я в этом месяце дежурю почетным дням по нечетным свободен живу в третьем корпусе 202 с посидим в баре вспомним былое и тир на базе тоже неплохой последнее время много стреляю уверен что надеру тебе задницу с приветом крис написал бы кто другой я бы посомневался но с Крисом мы пересекались только в тире и в баре после него Примерно в одно время проходили курс на тактическом тренажере, и результаты у нас росли похожим образом. Остальные мужики даже ставки делали, кто кого перестреляет в этот раз. Так что я ему верю. Нам просто нечего делить, кроме дырок в мишенях. Снова побежал к Петрову. Тот пообещал в ближайшее время авиарейс до Порто-Франко. Но все упирается в прогноз погоды и сезонность работы аэродромов. Так что будет погода, будут базы. И в перспективе остров Ордена с его обратными воротами. Вечером мои курсанты расстарались. Учинили фуршет по военным понятиям, много спирта и чуть-чуть закуски. Что приятно, на меня внимание почти не обращали, накидывались самостоятельно, произнося красивые тосты. Во второй половине мероприятия дело дошло даже до гитары и сводного хора Сиплых. Спели все, что положено орать на пьянке русскому человеку, чтобы душа сперва развернулась, а потом обратно свернулась, удовлетворенная и умиротворенная. Особенно мне понравилась перепевка из Утесова. А когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим компам подберу я ключи? Чтобы доступ иметь к вашей тайной работе. Дорогие мои москвичи. Не любят здесь московский протекторат. Ох, не любят. Совсем поздно прибежал Журавлев и сообщил, что обещали хороший прогноз, и борт с радистами рано утром пойдет на Порту Франко. Пришлось прощаться. и идти собирать мое небогатое барахло. Остаток ночи проворочился без сна. Всё не верилось, что уже завтра вечером, максимум послезавтра, наконец-то удастся воссоединиться с семейством. Конец второй части